Глава 5. Доклад Дика. Сидя в своем рабочем кабинете, Ник Картер еще раз обдумал неожиданное происшествие. Иначе и быть не могло. Мальчика увез хорошо знакомый ему человек. По рассказам мальчика, он вырос на далекой Гассиенде и мало кого знал, кроме родителей, прислуги и нескольких знакомых. Вряд ли кто-нибудь из прислуги или знакомых находился в Нью-Йорке а потому вести его могли либо отец, либо мать. Вряд ли это был Дон Рибера, так как он не посмел бы выслеживать мальчика. Под вечер того же дня Ник Картер получил от Дика из Мексики длинную шифрованную телеграмму следующего содержания. Панчо убит выстрелом из осады в тот самый вечер, когда был увезен мальчик. В то же время исчезла неизвестно куда и Анита. Никто не знает, где в настоящее время находится мать. Прислуга гасиенды очень скрытна, в особенности по отношению к американцам. О преступлении Дона Иосифа мог только узнать, что его обвинили в убийстве некоего Мануила Бланко. Бежав из тюрьмы, он, по слухам, встретился с женой где-то в Соединенных Штатах. Незадолго до отъезда матери из гасиенды какое-то неизвестное лицо достало ей письмо. Убийство Мануила Бланка будто бы было совершено из ревности вероятно, основанием всей истории служит какая-нибудь семейная драма. Дон Рибера Аграмонте, дядя мальчика, в настоящее время, по слухам, находится в Европе, где защищает интересы кое-кого из владельцев здешних рудников. Говорят, у матери Транкелина есть где-то сестра. Больше ничего Дик не сообщил, и прошло довольно много времени, прежде чем Ник Картер успел подвинуть дело вперед. Патти тоже ничего не узнал относительно судной кассы на углу 125-й улицы и 2 авеню. Так что Ник Картер пришел к заключению, что Транкелина ошибся относительно дома с тремя золотыми шарами. А похитителе тоже не было ни слуху, ни духу. Дело сводилось к тому, что Ник Картер подобрал на улице мальчика, а затем снова потерял его. Ник Картер, однако, все снова и снова обдумывал это происшествие и в конце концов пришел к следующему выводу. Отец Транкелина, приговоренный к пожизненному заключению в тюрьме, убийца, бежал из Сан-Хуан-дель-Илоя и тайком связался со своей женой, которая затем поехала к нему. Таинственный Дон Рибера, дядя Транкелина, по поручению родителей, тайком увез мальчика с Гассиенды и привез его в Нью-Йорк. Оставив мальчика в доме, где якобы находилась судная касса, Дон Рибера, по всей вероятности, наводил справки о том, где находятся родители Транкеллина. А когда Дон Рибера по той или иной причине оставил мальчика в какой-то подворотне, тот просто убежал и потом уже не мог найти место, где его оставил Дон Рибера. Тут-то и подвернулся Ник Картер и повез мальчика к себе. Затем родители начали разыскивать своего сына и в конце концов нашли его. Но так как сам отец не мог рискнуть выступать открыто, то мальчика увезла мать. Так как Ник Картер принял участие в судьбе найденыша только из жалости, и так как теперь можно было предположить, что Транкелина опять находится у своих родителей, то в сущности дела не требовало дальнейшего расследования. Вернувшийся через несколько дней из Мексики Дик не привез никаких новых известий. Ему удалось только еще знать, что Панчо был убит одним из слуг гасиенды. Убийца сознался и был казнен. О няне Аните Дик узнал только то, что по догадкам прислуги на Гасиенде она присоединилась к родителям Транкелину.